Глава 14 Если говорить честно, столь давние события ровным счетом ничего не изменили в моем психологическом состоянии. Я не стала рвать на себе волосы, узнав, что являюсь внучкой предателя Родины. Тем более, если бабушка добилась его реабилитации, он получается и не предатель вовсе. Мне не было стыдно за незнакомого мне деда Илью Зулича, за бабкины метания от одного мужика к другому. Да и должностное преступление матери не казалось преступлением. Ну, стащила папочку из архива. И как удалось-то? На то были у нее веские причины. Кстати, папочка-то могла быть и не родной, а умело подделанной матушкой для достоверности, чтоб Софья Марковна, не устояла перед неопровержимостью доказательств и выложила всю историю как на духу. А вот документы должны были быть подлинниками, либо очень хорошими копиями, сделать которые, впрочем, весьма проблематично. И все бумаги в данный момент находятся у того, кто избил Романа Егоровича Юдина и забрал содержимое папки. Треугольник обрел еще один угол, неизвестного, причастного к этому давнему делу настолько близко причастного, что до сих пор ему не нужно, чтобы бумаги были обнародованы. Зуличем управляли любовь к себе и тщеславие, Юдиным – любовь к Софье и верность к службе, а что двигало им, лицом уже реальным, но пока безымянным. В одном я была уверена. Он знал всех троих – и Зулича, и Юдина, и Софью Марковну. Единственное, что приходило в голову, Неизвестный тоже являлся сотрудником КГБ, осведомленным о сути дела, и, внимание, прекрасно знающим поселок. Я могу поговорить с Громовым, хотя он младший деда, и Юдина, но может помнить, кто еще был в их компании, если, конечно, в 70-х бывал на дачах, подумала я, беря в руки телефон. Павел Андреевич, добрый день! Вы в городе? Очень хорошо. Мы могли бы встретиться, да. Устраивает. Через полчаса в сквере. До встречи. Я посмотрела на часы. Пятнадцать-тридцать-пять. Ехать минут десять. Успею бульончику с гренками заглотнуть. Решила я, двигаясь в сторону кухни. Тостер выдал два подрумяниных квадратика хлеба. Я же осилила лишь один, запив еще не успевшим остыть бульоном. Ела я, сидя на высоком табурете у окна, глядя во двор. Обычному требованию таты. Красиво сервированному столовому подносу я предпочла вариант попроще, небрежно постеленную на широкий подоконник кружевную салфетку. Затылком я чувствовала взгляд Таты, но так и не обернулась. Докладывать ей, куда я так тороплюсь, не собиралась. Это была моя мелкая месть за ее секретность. Тата, так и не задав ни одного вопроса, ушла к себе. С Громовым мы не виделись больше года, хотя изредка созванивались. Обычно звонил он. Эти совсем необязательные звонки с вопросами о здоровье я воспринимала как заботу. Все-таки в моем дачном детстве дяди Паши было много. Он с удовольствием возился с чужими детьми. Я же чаще всего звонила ему перед поездкой в поселок. Только подъехав к скверу, я вспомнила, что именно здесь Павел Андреевич выгуливает свою таксу-тину, пожилую даму хороших кровей, и в прошлом весьма плодовитую мамашу потомством от нее громов награждал всех желающих я заметила парочку издалека от калитки тина отпущенная на свободу лежала на газоне ее хозяин сидя на скамье читал газету при моем приближении павел андреевич сложил ее в четверо я успела прочесть название правда сунул в пакет с логотипом частной пекарни и, поднявшись, слегка приобнял меня за плечи. Здравствуй, девочка. Прости, старика, буду в маске с тобой общаться. Опасаюсь слегка. Чтоб не говорили об этом вирусе, народ он косит. Что у тебя голосок-то такой встревоженный был, когда звонила? Случилось что? Ты присаживайся. Павел Андреевич, вы на даче давно были? Не стала я сразу озвучивать главный вопрос. Ты о смерти твоего гостя? Я понял. «Следователь со мной с утра уже беседовал. Не удивляйся, что я в курсе. А я и не знала, что ты кого-то поселила. Не был с майских там. Как дом открыл, проветрил, даже ночевать не остался». «А мне казалось, вы наезжаете, но как-то не в то время, что я. Хотела вас с Егором Романовичем познакомить. Я намеренно назвала то имя Юдина, каким тот представился. Он, конечно, старше вас, но вдруг подружились бы. Я внимательно посмотрела на Громова, пытаясь уловить хоть какую-то реакцию. Увы, не до этого мне, Ляночка. Отец мой совсем плох. Приближаемся к столетнему юбилею. Телом-то крепок, но в полном маразме. Болезнь Альцгеймера у него развелась. Одного оставить надолго не могу, а соседка, что помогает, с ним не справляется. Вот сину выгуливаю только да по магазинам за продуктами. Прости, что жалуюсь по-стариковски. Устал. — А дети не помогают? — спросила я и задумалась. Почему-то в моих воспоминаниях Громов присутствовал один. — Так я и не женился ни разу, Ляночка. Не встретил такую, как моя первая любовь. Ладно, не обо мне речь. Следователь сказал, гость твой от сердечного приступа скончался. Родственников-то у него нет чтобы было кому сообщить о кончине. Я уже было открыла рот, чтобы поделиться радостью. Не одинок мой гость, как оказалось. Сын имеется, да еще такой, не бедный. Но тут мне стало вдруг реально плохо. Боль обручем охватила голову, а по спине словно провели мокрой холодной тряпкой. Я глубоко вздохнула, покосившись на Громова. Заметила ли? Я не знаю, Павел Андреевич. Как можно искренне ответила я. «Сейчас к следователю поеду, может быть, тот что-то выяснил. Личность установить только по имени-отчеству, наверное, невозможно», — соврала я, подумав, что только что чуть было не выдала постороннему человеку личную информацию, касающуюся Георга Фандо. «Вы же в курсе, что я своего гостя буквально нашла на дороге?» «Да, господин Сотник меня просветил. Это все, о чем ты хотела поговорить?» Пытливый взгляд Громова я выдержала спокойно. На самом деле нет. Я хотела узнать, бывали вы на даче в детстве или в юности? Где работал ваш отец? Странные вопросы. Не знаю, зачем тебе это, но отвечу. Отец художник, мама преподавала в школе немецкий язык. Да, я иногда летом, в годах в семидесятых, приезжал к бабушке с дедом в этот дом на обрыве. Но тогда я был школьником, оставался на день-два и уезжал на сборы в спортивный лагерь. Постоянно жить стал там, когда поступил на службу к начальнику твоей мамы, подполковнику Ларину. Ты должна его помнить. Ваш дед работал в КГБ? Да, водителем. Поэтому они с бабушкой и находились там все лето. Но, я повторюсь, бывал у них не так часто. «Так значит, фамилии Зулич и Юдин вам не знакомы?» «А кто это такие?» Не без удивления спросил Громов. «В то время два молодых человека, влюбленных в одну девушку. Но если вы их не помните...» «Увы, нет. Жаль, что не смог тебе помочь». «Ничего. Я так, для истории. Эта девушка моя бабушка Софья. Я только сегодня узнала интересные факты из ее юности». Но все как-то туманно, а живых свидетелей тех событий нет. О чем речь, Ляна? Что-то серьезное? История давняя, протянула я неопределенно, не собираясь с ним откровенничать. Наверное, уже и не важно, кто там виноват, кто нет. Не стоило вас беспокоить. Извините. Да не за что, Ляна. Спасибо, что нашли время встретиться со мной. Я пойду. Мне еще в райотдел добираться по пробкам. С чего я вдруг решила, что Громов мог знать Софью Марковну и ее ухажеров? Сколько ему лет тогда было? Около пятнадцати? Даже если он и тусовался с кем на даче, так с ровесниками, что ему до взрослых парней. Да и они такую мелюзгу вряд ли замечали, разочарованно думала я, шагая к машине. Скорее о деле Ильи Зулича был хорошо осведомлен дед Павла Андреевича, но у него не спросишь. Попытка покопаться в прошлом предков с помощью Громова провалилась. Кто еще мог помнить Софью Марковну и ее окружение в те далекие годы, я не представляла. Прояснилось лишь одно, почему сам Павел Андреевич в последнее время наведывался в свой дом так редко, то есть почти не бывал, можно сказать, несмотря на страсть к грибному промыслу. Он так любил тихую охоту, что и меня, и Тату, пытался приобщить к активному поиску лисичек и опят. Мы же стойко отнекивались, предпочитая лежать в тенечке под соснами с книжкой или вязанием и не досаждая друг друга разговорами. В качестве компенсации за отказ я угощала Павла Андреевича пирожками из той самой пекарни, логотип которой красовался на пакете, куда тот сунул газету «Правда». Да, жаль, что так и не познакомила его с дедом. Точно бы спелись на почве любви компартии, подытожила я свою бесполезную встречу с Громовым. Решив, что тата, видимо, рассказала все, что узнала от мамы, я вспомнила ее спешное бегство от меня при упоминании о цыганской родне отца. Все, что было мне известно от папы, умещалось в несколько фраз: родители погибли, воспитывался в семье дальних родственников уехал во взрослую жизнь в 16 лет, больше не возвращался. И мне так ни разу не пришло в голову спросить, а почему, собственно, такая неблагодарность? Я понимала, что единственным способом добыть информацию о предках отца остается поездка в табор. Скорее всего, прав сотник. Если цыгане и будут откровенны, то только со своей. Записав себя в свои, я тут же ощутила неприятный укол в сердце. «Одной мне туда соваться опасно. В данном случае сотник мне в помощь». И хотя он и отработал цыганское окружение Шандора Бадони, но сам признался, что сказали ему далеко не все. Уверена, что мне удастся узнать о жизни отца больше. Решила я, набирая номер майора. Тот словно ждал моего звонка. Ответил сразу же после первого сигнала вызова. «Да, Аляна Шандоровна, приезжайте, есть новости, жду». Услышала я хриплый голос и тут же увидела его кабинет, майора за столом и Георга на стуле напротив. Фондо смотрел на сотника с подозрением. Учитывая пробку перед мостом, я добралась быстро, за сорок минут. А в помещении, по сравнению с недавней мысленной картиной, ничего не изменилось. Эти двое все так же сидели друг напротив друга. Я кивнула Георгу и, остановившись у стола, вопросительно уставилась на сотника. — Да, мы с вами договорились, Георг Романович. Как только придут результаты этой экспертизы, я вас оповещу. А пока, извините, я должен сейчас уехать. Майор только что не вытолкал фондой с кабинета. Я же, бросив виноватый взгляд на Георга, поспешила выйти первый. Мой будущий муж рванул за мной. — Что у тебя с ним за дело? Помимо моего отца, ревниво покосился он на дверь. Сотник расследует убийство моего родителя, коротко ответила я. Куда вы сейчас? Вместе? Недовольный изрек Фандо, так и не отпустив мой локоть, в который жестко вцепился. Георг Романович, пыл умерьте, вы мне не. Не муж, это пока. Завтра подаем заявление. Победный взгляд рассмешил, но я лишь кивнула, сдержав улыбку. Я так и знал, что ты знаешь, а я, представь, понял, уже только дома. Знаешь, зашел в квартиру, а там твой запах. Свечи, трава какая-то, полынь вроде, и еще кофе. Думаю, неспроста и так тебя увидеть захотелось, но сюда поехал, на опознание. Как можно объяснить словами, что ты в данный момент он, не телом, нутром, себя не чувствуешь, своя боль ушла? а накрыла его страданием, растерянностью и одиночеством. Его потеря отца – твоя потеря, слезы внутри комом. Он же мужчина плакать не будет, а ты стоишь и сглотнуть не можешь тоже. И хочется сказать – плачь, это не стыдно, не слабость это, мужские слезы, а доверие к тому, кто в этот момент рядом. Я рядом, я пойму. И взгляд твой растерянный и мелькнувшую надежду. «Да, разделю с тобой горе. Нет, не так даже. Просто возьму на себя. Я сильная. Справлюсь». Хлопнула дверь. Сотник, выйдя из кабинета, неподвижно замер в полуметре от нас. «Едем», — холодно произнес он, видимо, поняв, что между нами что-то происходит. «У меня не так много времени, Ляна Шандоровна. Жду в машине». «Мы в табор, в Жуковку», — тихо сказала я Георгу. «Там мой отец воспитывался». «Вечером заеду. Дома будешь?» Я кивнула и поторопилась догнать сотника.